Глава 17. «Сегодня последний праздничный день», — напомнил Явахити. Он пришел в его комнату пораньше, чтобы передать приглашение царицы и царя разделить с ними утреннюю трапезу. «Жрица, избранная на роль великой богини, выберет того, кто станет Есоном, и он познает ее на пашне, подобно тому, как при первичном творении это сделали боги, оплодотворив землю, которая щедро дарит людям плоды их любви». Каждый год мы повторяем этот ритуал, чтобы земля оставалась плодородной и продолжала радовать людей богатым урожаем зерновых, овощей и фруктов. Его слова не обрадовали хити. Ведь за эти дни он уже сотню раз слышал, что его Амимоне предстоит сыграть роль богини, имеющей множество воплощений. Она и сладостная дева Мартис, и богиня Гордиктина, ее еще называют богиней Сетью, потому что она властвует и над морем, и великая мать Рея, которая породила землю, А теперь в обличии Гекаты правят подземным миром, где происходит чудо зарождения жизни в семенах растений. И он, конечно, знал, что сегодня ей предстоит выбрать мужчину, который станет воплощением Бога Исона. Обычно этим избранником становился один из куретов, и это было вполне объяснимо, ведь юные жрицы Фиады проводили много времени вместе с этими юношами. Влечение к девушке было очень сильным. И Хити становилась не по себе при мысли, что она отдаст свою девственность не ему, а другому. Да, он носил традиционную для жителей острова одежду, с уважением относился к их нравам и обычаям, однако предрассудки, свойственные египтянам и в еще большей степени Хананеям и Ааму, считавшим, что девушка должна отдать невинность своему супругу, прочно засели у него в голове. А аму Ааму, считающий, что мужчина должен господствовать во всех сферах жизни, были особенно строги в этом отношении. Лишиться девственности женщина могла только на супружеском ложе и только стараниями своего мужа. Но никто не спрашивал у новобрачного, сколько раз он имел дело с женщинами до брака. Если же супруг обнаруживал, что по у жены он не первый, для семей жениха и невесты это становилось позором. Полное подчинение для женщины и полная вседозволенность для мужчины – Не это ли противоречие было главным доказательством ужасного отношения мужчин к женщинам в этом обществе? Мужчин, которые считали, что вправе властвовать над женщинами, шла ли речь о жене, дочери, сестре или даже о матери? Ева не раз обращал внимание Хити на то, что обычай относиться к женщине как к рабыне, обязанной исполнять все капризы мужчины, у Кефтеу не в чести. Поэтому Молодой египтянин снова и снова повторял про себя, что он в чужой стране, среди чуждого ему народа, который принял его гостеприимно, и он обязан уважать их законы и традиции, особенно если речь идет о женщине, рожденной на этой земле. Ведь только упрямый, ограниченный или грубый человек, которому наплевать на правила приличия, находясь в гостях, может посчитать себя вправе навязывать чужестранцам свои законы и правила. К тому же все увиденное подвело хити к мысли, что здешние нравы были самыми передовыми и угодными богам. Ведь именно мужчины Кефтио отказались от насилия и от попыток навязать женщинам свою власть. Что до Ханаанеев и Ааму, то эти народы не умели ни возводить величественные сооружения, ни создавать произведения искусства, не знали простейших приспособлений, облегчающих человеческий труд, а значит, по уровню развития были куда ниже египтян и кифтио Этими рассуждениями Хити удалось притушить свою ревность, которая, впрочем, казалась ему чувством совершенно естественным. Ева же, когда у них зашел разговор о ревности, назвал ее пережитком, оставшимся с давних времен, когда люди были сродни грубым животным. По его словам, здравомыслящему человеку следовало научиться подавлять в себе низменные инстинкты и уважительно относиться к свободе других людей, независимо от того, какого они пола и возраста, и в каких родственных связях с ним состоят. В отличие от обычных дней, утренняя трапеза была подана в просторной открытой зале. Царица, в соответствии с обычаем, хити успели сообщить об этом, пригласила за свой стол родителей юношей и девушек, исполнявших на праздновании роли куретов и фиат. Хити сразу понял, что приглашенные принадлежат к разным социальным слоям, и занятия у них самые разные. Здесь были и простые крестьяне, проживающие в небольших поселениях, и скотоводы, и бортники, жившие продажей меда, и владельцы виноградников, оливковых рощ и плодовых садов. Много среди них было ремесленников и людей искусства, как, например, родители Амимоны. Были за столом и чиновники, и торговцы. Нашелся даже капитан судна, которое перевозило грузы и пассажиров, курсируя между островами, населенными народами моря. Острова эти омывало море местными жителями, именуемые Эгейским. Хити, конечно же, хотелось поближе познакомиться с гостями, особенно с родителями Амимоны. Гости, в свою очередь, с любопытством поглядывали на чужестранца, то ли египтянина, то ли гексоса, который, как говорили, был наследником трона царей-пастухов. А еще, присутствуя на недавних праздничных церемониях, они узнали, что этот царевич из Леванта — повелитель змей» и любимец великой богини, которой, как властительница подземного мира, подчинялись и змеи. Хити засыпали вопросами, на которые он отвечал, призвав на помощь свою фантазию. Когда у него спросили, как случилось, что он не боится змеиных укусов, хотя зрители успели убедиться, что змеи и не пытаются его укусить, молодой египтянин ответил, что это дар богини, которой он служит. Он решил, что не стоит рассказывать о долгих годах обучения древнему искусству, Тайны, которого его дед перенял у своих предков-левийцев. Слушателям было легко поверить в то, что к нему благоволят египетские богини, воплощенные в облике змеи, повелительница древнего города Буто-уаджет, хранительница сдвоенной короны фараонов Нихбет и Ренинутет, по воле которой прорастает зерно и созревает урожай. Стараясь быть внимательным ко всем гостям, Хити, по ходу разговора обращался чаще к родителям Амимоны, Кедалиону и Клемене. Они сидели рядом, поэтому его слова были адресованы сразу к обоим. Он надеялся услышать, что дочь говорила родителям о нем, но был обманут в своих ожиданиях. Однако он не сдавался, восхищался красотой Амимоны и ее искусством танцовщицы и исполнительницы трюков, Потом рассказал, как они впервые встретились, когда он заснул в тени дерева у реки. Ответом ему было молчание. Ни Кидалеон, ни Клемена, которые, как это принято, между матерью и дочерью, а Мимона могла открыть душу, не сказали таких желанных для Хитислов. Выходит, девушка ничего не рассказывала о нем родителям. Быть может, она слишком скромна и не хочет ни с кем делиться своими надеждами. Скорее, я и совершенно безразличен». Посетовал про себя Хити. «Для нее я чужеземец, гость царицы и только». Но ведь назвала же она его прекрасной Соня в тот день, когда он впервые ее увидел. Или прекрасной спящей, точно он уже не помнил. Хити воспользовался случаем и выразил Кидалиону и Клемене свое восхищение статуэтками, отметив изящество форм и красоту росписи. «У нас в Египте», — продолжал он, — Много мастеров, умеющих вырезать из дерева и раскрашивать фигурки людей, занятых разными повседневными делами. Но мы не преподносим их богам, а кладем в могилы знати, чтобы в аминти их души жили в достатке и пользовались всеми благами, к которым привыкли. «Значит, правду говорят путешественники о твоих соотечественниках, вы верите, что души умерших улетают на запад, в далекую страну, называемую Поля и Алу, и живут там, как жили на земле?» «Да, именно так», — ответил Хити. И вы верите, что душа, обитавшая в теле человека, то есть его совесть, его разум и чувство, берет с собой привычные человеку вещи, чтобы пользоваться ими в таинственном мире, который находится за горизонтом, там, куда садится солнце? Да, мы в это верим, потому что слышим это с детства. Но это же неправда, — сказал Кидалион. Наши предки и мудрецы говорят так, потому что это знание передали им боги на заре времен, вместе с знанием о предметах и явлениях земного мира и умением возделывать землю», — ответил на это Хити. «Боги научили людей создавать скульптурные подобия людей и зверей и смешивать краски, чтобы их раскрашивать, делая более похожими на оригинал и многому другому, о чем я не упомянул». «Но даже если души умерших и живут где-то», — вступила в беседу царица Алкиона, «вряд ли им понадобятся предметы повседневного обихода из прошлой жизни», чтобы счастливо существовать и познавать красоту мира, в котором они пребывают. Мы тоже верим, что души мертвых улетают далеко-далеко, на запад, за море. Мы называем это место садом Геспирит, и смертным доступ в него закрыт. Но сад этот великолепен, и на его деревьях созревают прекраснейшие плоды, хотя, конечно, эти плоды символичны. Мы верим, что душа питается дивными материями, которые мы сравниваем с прекрасными плодами. «А ты хити что об этом скажешь ты сам веришь что после смерти душа отправляется в таинственную страну которую вы египтяне зовете полями и алу хити считая что исет умерла многие бессонных ночей провел в раздумьях о полях и алу о которых ему часто рассказывал его наставник Мерсебек в храме собека однако сейчас его вдруг посетило сомнение В памяти снова всплыли слова гимна, которые любил цитировать учитель, того самого, что он однажды услышал из уст арфиста, игравшего и певшего у могилы царя, правителя великого города Юга. Скажу, что ничего не знаю наверняка. И мне сложно поверить в то, что рассказывают о полях, на которых живут души умерших, поэтому я ищу ответы на свои сомнения в текстах, начертанных на стене погребального храма одного из наших царей Антефа. Если хотите, я прочту вам этот гимн, потому что знаю его на память. Сидящие за столом гости замолчали, и царица выразила общее желание «прочти нам этот гимн, мы с удовольствием тебя послушаем». Хити собрался с мыслями, вспоминая слова, которые врезались в его память много лет назад. «Одни тела уходят, а другие рождаются. И так было всегда со времен наших предков. Цари божества, жившие в давние времена», покоятся в пирамидах, благородные и блаженные в своих гробницах. От зданий, которые они возвели, не осталось даже руин. Что с ними случилось? Однако сохранилось сказанное Имхотепом и джедефхором, чья мудрость у всех на устах. Где они теперь? Стены городов разрушены, их площади исчезли с лица земли, как будто их и не было, Никто не возвращался оттуда, чтобы рассказать нам, каков их удел и в чем они терпят нужду, чтобы успокоились наши сердца, когда придет нам время идти туда, куда ушли они. А раз так, то живи в радости, и пускай твое сердце успокоится. Пока ты жив, следуй велениям сердца, умасти голову мирой, тело одень в тонкий лен, и умасти душистыми маслами, достойными богов. Радуйся тому, что твое сердце бьется, следуй велениям своей души и своим желаниям. Совершай свой земной путь и не беспокой сердце понапрасну, пока не наступит для тебя время погребального плача, потому что Азирис, бог с безмятежным сердцем, не слушает стенаний, и жалобные вздохи еще никого не спасли от смерти. А раз так, радуйся и празднуй каждое мгновение. Знай, никто не унесет с собой в могилу свои богатства, и никто из тех, кто ушел, не вернулся назад». Когда он закончил, все, собравшиеся за столом, какое-то время молчали, обдумывая услышанное. Первым заговорил царь, «Слова эти бесспорно принадлежат мудрецу. Мне кажется, только так и нужно относиться к жизни. Не стоит мешать ее течению страхом перед богами и перед миром усопших, которому мы обещаны с рождения». Но у нас не осталось времени, чтобы обсудить услышанное, потому что нам пора идти туда, где состоится последний праздничный ритуал, чествующий весну и возрождение всего живого. Услышав приглашение, все встали и последовали за царственной четой к тому месту, где должна была состояться иерогамия. Когда они стали спускаться по обсаженной деревьями дороге, Астерион решил подробнее рассказать Хити о предстоящем действии. «Ты увидишь самый важный ритуал этого праздника» которым примут участие фиады и куреты, танец зарождения жизни. Куреты будут ногими. Фиады наденут платье с бело-голубыми юбками, символизирующими ритмичное движение волн первичного моря, над которым танцевала богиня. А Мимона сыграет в этом представлении роль сотворившей мир богини Эвриномы, и она тоже будет обнаженной. «Надеюсь, вид обнаженных тел не будет тебе неприятен», Мне рассказывали, что жители Ханаана и народ, который вы, египтяне, называете Ааму, стыдятся свои ноготы и не желают смотреть на чужую, считая это грехом. — У жителей черной земли нет таких глупых предрассудков, — заверил Хити царя и добавил. — А в Вавилоне не всегда изображают свою богиню Штар обнаженной, из короны, из бычьих рогов на голове. — Не правда ли, любопытно, что все народы наряжают богов по своему обычаю, — заметил царь. Хотя логичнее было бы предположить, что боги, которые имеют такое же тело, как и у нас, людей, раз создали нас по своему облику и подобию, не знают одежды, потому что ноги мы ближе всего к природе. Мы возносим богам молитвы, мы воскуриваем благовония, приносим им в жертву цветы и животных. Некоторые из нас слышат божественные голоса и даже говорят от имени богов. Иногда боги спускаются на землю и приходят к смертным, Ведь это значит, что у них есть уши, чтобы слышать наши молитвы, жалобы, музыку и песни. У них есть губы и язык, чтобы говорить с нами. Есть глаза, чтобы нас видеть, и нос, чтобы вдыхать ароматы и жертвенный дым. Есть ноги, чтобы идти к нам навстречу. И есть все то, что находится у нас в теле, чтобы поглощать фрукты и мясо, которые мы им преподносим. «Да, это правда», — признал Хити. «И вы, Кефтиу, и мы, египтяне, наделяем богов нашей внешностью» и обрежаем в нашу одежду. В отличие от вас, мы разве что не разделяем человека и животных, считаем животных своими братьями и верим, что произошли из одного и того же. Но ты прав, всем людям стоило бы изображать своих богов обнаженными. Хотя Ааму, например, совсем не умеют делать скульптуры или рисовать, поэтому у них нет изображений их божеств. Главы их племен часто зовут мастеров-чужестранцев и заказывают им статуэтки, Или просят запечатлеть божественный образ на пластинах изображенной глины или слоновой кости. За разговором они и не заметили, как оказались в священном месте. Это была прямоугольная площадка, огражденная с востока и юга высокими каменными стенами, с внутренней стороны которых были устроены ступени, образующие подобие амфитеатра. На ступенях стояли многочисленные зрители, женщины и мужчины, с нетерпением ожидавшие начала церемонии. Нижние ряды были пустыми. Их охраняли вооруженные копьями стражи, но они не представляли никакой опасности для собравшихся. В этом мирном обществе стражников держали следуя обычаю. Даже одеты они были в простые набедренные повязки. На них не было доспехов, как полагалось воинам. Эти места были, без сомнения, предназначены для вновь прибывших. Все зрители стояли, и только царица опустилась на установленный на нижней ступени трон. Хити стоял рядом с его расположившемся по левую руку от своей царственной матери, а юная Акакалис устроилась слева от отца. Западная сторона площадки для действа представляла собой низкое ограждение. В нем был проем, к которому из города, раскинувшегося у подножия холма, увенчанного дворцом, вела мощенная дорога. Через этот проем на площадку вышли фиады и куреты. Так как царь рассказал Хити о том, что ему предстоит увидеть, Нагота куретов его не удивила. На феадах красовались расширяющиеся к низу длинные юбки, сшитые из поперечных сборчатых полос ткани, попеременно белых и голубых. Одеяния эти на стягивали тонкие веревочки, подчеркивающие и округлость грудей, и изящество талии, а Мимона шла позади всех и на некотором удалении от остальных. Как и говорил Астерион, она была обнажена, а на ее теле не осталось ни единого волоска. «Должно быть, так выглядели Изида и Нефтида, когда оплакивали Азириса», — сказал себе Хити. Представшее его взору прекрасное зрелище напомнило ему о ритуалах культа Азириса. Куреты, которых по-прежнему было девять, встали у северной стены, а пять фиат остались у входа. К ним подошли четверо юношей, это были музыканты. Хити узнал одного из них, флейтиста, сопровождавшего жриц в день его первой встречи с Амимоной. В руке у него была все та же тростниковая флейта, другой музыкант прижимал к груди лиру, у третьего в руках были кемвалы, у четвертого инструмент, похожий на цитру. Последней на площадку вышла пассифая. Старшая жрица остановилась перед царицей, ожидая, когда та даст сигнал начинать церемонию. Царица подождала, пока все займут свои места, и когда шум голосов стих, кивнула и подняла руку. Посифаев встала в угол, образованный ступенчатыми стенами, и в свою очередь подала сигнал «начинать». Было очевидно, что предстоящее действие было тщательно спланировано и отрепетировано. Зазвучала музыка, и куреты запели гимн, прославляющий великую богиню Рею. Фиады вышли в центр площадки и, став в круг, завертелись волчками, а Мимона танцевала, подпрыгивая в центре круга — должно быть, так танцевала богиня Эвринома на волнах первичного океана — Этот выразительный танец сопровождала музыка, тональность и громкость которой менялись, в зависимости от того, какую именно сцену творения изображали танцующие, а курета на распев комментировали происходящее. Хити был очарован этим зрелищем. Воздействие музыки и пения на сознание усиливало пестрота вертящихся платьев и красота окружающейся божественной танцовщицы. Но вскоре он вернулся к реальности, музыка смолкла, танцующие замерли на месте — Казалось, все присутствующие застыли, словно статуи, и повисшую над ними тишину нарушал только шум ветра в вершинах сосен и кипарисов. Вдруг Амимона, которая с последними аккордами упала на землю, встала и побежала. Девушка остановилась перед царицей и, прижав руку к плечу, приветствовала ее. Потом она трижды пробежала по кругу вдоль ступеней, на которых стояли зрители, и вдоль стоявших в ряд куретов хети, который не мог отвести от нее глаз... Спросил себя, делает ли она это, чтобы выбрать юношу, которому подарить свою девственность, или просто для того, чтобы дать зрителям возможность снова полюбоваться своей сияющей красотой. Внезапно он задумался над тем, что стал бы делать, если бы выбор Амимоны пал на него. Ева рассказывал, что девушка вольна выбрать любого из присутствующих мужчин. Хити узнал, что священное соитие должно произойти здесь же, на глазах почитателей великой богини, — И хотя на его родине в Египте предаваться плотским утехам никогда не считалось чем-то зазорным или грязным, это обычно происходило вдали от любопытных глаз. На виду у сотоварищей совокуплялись только мужчины-пастухи и женщины в их играх не участвовали. Но не слишком ли он хити самодоволен, чтобы думать, будто Амимона может избрать его своим есоном? Он испытал одновременно и облегчение, и разочарование, когда, наконец решившись, девушка взяла за руку одного из куретов. Увлекая его за собой, она побежала по дороге, спускавшейся в долину у подножия холма, на котором возвышался царский дворец. Подбежав к проему в стене, она обернулась и что-то сказала своему избраннику, но слов ее никто не услышал. Недалеко от проема рос раскидистый дуб. Возле него Амимона остановилась и улеглась на землю, увлекая за собой юношу, Но они были слишком далеко, и зрители не могли хорошо видеть, как произошло божественное совокупление».